Я мечтал о далёких морях и горах. Я не знал их в лицо, только видел во сне. И всю жизнь надо мной угловенствовал страх, что они никогда не достанутся мне. Я родился и рос под холмом у реки. Я их возненавидел за малость их душ. Я стоял от алба неотнявшей руки и ногами топтал лица маленьких луж. Мне шептали холм и река, не глупи. Пропадёшь в том краю, не пробыв там и дня. Я ушёл, чтоб сердца и высоты глубин покорить, как они покорили меня. Извивалась дорога, как дым из трубы. С каждым шагом в груди становилось теплей. Небо пелое было таким голубым, что казалось, что я не живу на земле. На глазах выраставшие море с горой воплощали мою золотую мечту. Я упал подли них и вскричал «Я герой! Я сейчас вас огромную книгой прочту!» Я почувствовал, как разрасталась душа, как по высей глади раздался мой смех. И, отринув смятение, я побежал каменистой тропой, ведущей наверх. И почти у вершины я чуял спиной, что как будто бы зря меня ноги несут. То смеялся не я, а гора надо мной. Сотрясалось и море смешило внизу. И гора уронила меня из руки в пасть открытого моря с зубами из скал. Я мечтал оказаться у тихой реки. Я не смерти в краю неизвестном искал. Я вернулся домой, совершая побег от себя самого, что мечтал не о том. Я признал, что я самый простой человек и что всё, что мне нужно, поместится в дом. Пригубив из реки, прислонившись к холму, Понял, именно к ним я стремился во сне. Я не к сердцу прислушивался, а к уму. И услышал, как сердце ответило мне.